Литература Литературовед и мыслитель Дурылина, литературоведа и исследователя, интересовали писатели, к которым он мог подойти со своим ключом. Характеристика личности и религиозного творчества. С этих позиций создавались исследования о Лермонтове, Лескове, Гоголе, Достоевском, Гаршине, Леонтьеве, Тютчеве, Нестерове, Статьи и доклады о славянофилах Киреевском, Хомякове, Самарине, Аксаковых. Лесков привлекал Дурылина как выразитель русского духа и русского народа. Гоголь его интересовал как мыслитель-искатель, художник-мученик, писатель-подвижник. Гаршин как художник-праведник, суть творчества которого – искусство социального покаяния. В Леонтьеве привлекали многогранность его творчества и личности, его религиозный путь. В Достоевском «Касание мирам иным» и неизменный символ его мысли и искусства «Косые лучи заката». Тютчев для него провидец, великий трагик русской лирики, выразитель русского православия. Он близок к Дурылину духовно-философски-мыслительно. В 1927 году Сергей Николаевич записывает, мудрейший и страдальнейший из русских поэтов, Тютчев, со своим скептическим умом и космическим холодом и ужасом в душе, видел Христову Ризу, распростертой над русской землей, врачующей язвы этой земли своею теплотою и благоуханием. Дурылин часто пользуется строчками стихов Тютчева для передачи своих мыслей. Поэт для него – таинственный и мудрый очиститель, пробный камень духовной независимости. Начало своей литературно-научной работы Дурыдин исчислял с очерка о Гаршине «Художник-праведник», опубликованного в журнале «Свободное воспитание», 1908 год, номер 9. Очерк был приветливо встречен толстым и друзьями Гаршина. Личности творчество Гаршина будут занимать Дурылина многие годы. Он напишет о нем несколько работ, прочтет доклады и лекции, соберет архив Гаршина. Дурылин надеялся в 1909 году услышать от Льва Толстого воспоминания о визите Гаршина в Ясную Поляну. Но прошло 30 лет, и Толстой смог вспомнить только что-то прекрасное, чистое. «Доброе, страдающее». Сергей Николаевич тогда же отметил, что Толстой забыл внешнее, слова, поступки, но запомнил душу, то, что составляет основу человека. Дурылин обратился к Черткову, и тот сразу откликнулся. «С величайшим удовольствием окажу я вам всякое зависящее от меня содействие для вашей близкой моему сердцу цели». Составление биографии моего нежно любимого друга Всеволода Михайловича Гаршина Примечание Письмо Черткова от 24 ноября 1909 года Архив Померанцевой «Машинописная копия» Конец примечания Чертков пригласил Дурылина для беседы к себе в Крёкшино с ночевкой и готов заехать за ним в посредник, чтобы ехать вместе Жена Черткова, Анна Константинна, собирается написать воспоминания о Гаршине и сообщает Дурылину, что ей и мужу очень понравилась статья Дурылина о Толстом, которую нельзя читать без слез умиления и восторга, и высылает на память Бандеролью один из лучших фотопортретов писателя, а также записки Владимира Григорьевича о последних днях Льва Николаевича. Примечание. Письмо от 20 марта 1911 года. Дурылин подарил Черткову свою книжку «Детские годы Гаршина. Биографический очерк». Конец примечания. Сын Глеба Успенского Борис, в то время студент университета в городе Юрьеве, ныне Тарту, выслал в 1910 году Дурылину копии писем Гаршина отцу. По просьбе Дурылина, Репин написал воспоминания о Гаршине. Примечание. Фролов. Добрейшая, деликатнейшая натура. Письмо Репина к Сергею Николаевичу Дурылину с воспоминаниями о Гаршине. Звено. 2010 год. Вестник музейной жизни. Москва. Государственный литературный музей. 2012 год. страницы 42-52 конец примечания Короленко и Мирешковской прислали письма с выражением сожаления, что короткое знакомство с Гаршиным не оставило в памяти ничего значительного. Постепенно составился большой архив. В 1909 году имя Дурылина в качестве биографа Гаршина Было включено в популярное тогда известие книжных магазинов Товарищества Вольф. Издательство Путь в 1913-предложило Дурылину написать монографию о Лескове для серии Русские мыслители. Эта работа Лесков, Личность, творчество, религия займет годы, но так и не будет издана. Дурылин и не закончит ее. Третья часть «Религия не будет завершена». Сергей Николаевич прочитает в разное время несколько докладов о Лескове в РФО на квартире у Бердяевых, у Новоселова. Лесковым он будет заниматься всю жизнь, но опубликовать свои работы не удастся. Лишь в 1916 году в Киеве в журнале «Христианская мысль» появится статья о религиозном творчестве Лескова. «И то со множеством опечаток», — посетует Дурылин. В 1930-е годы он с горечью заметит. «Я работал над монографией в 1914-1915 годах. Война мешала, а революция оборвала работу навсегда. Он, текст о Лескове, никогда не будет окончен и никогда не выйдет из стен моей комнаты». Фонд 2980, Опись 1, Единица хранения 158. Пояснительная записка к докладу Николай Семенович Лесков: Опыт характеристики личности и религиозного творчества, прочитанному 1 декабря 1913 года в РФО. Сообщая Раза об этом докладе, Дурылин напишет: Это доклад о православии и мне самом. ибо я люблю -то Лескова по-свойски». Конец примечания. В 1925-м Дурылин прочитал два доклада. «Как работал Лесков» «Леонтьев и Лесков о Достоевском» в Государственной академии художественных наук «Гахн». И этим закончилась публичная история его Лескова. Примечание. Доклад 1913 года опубликован. Москва, 2011 год, номер 2, страницы 114-137. Конец примечания. В письме Лескову сын писателя Дурылин признается. Я многим обязан вашему отцу в моем духовном развитии, в моей любви к русскому народу, в моей вере в него, в моем уважении к его историческому подвигу. Какой-то рок! Люблю Лескова, как немногие, а ничего не мог напечатать о нем. Примечание. Полный текст письма от 20 мая 1946 года опубликован в сборнике «Дурылин и его время», книга первая, страницы 474-476. Конец примечания. Ясно, что препятствием был не Рок, а отношение к Лескову советских властителей, обязательное для редакторов. Глубокая любовь Дурылина к Лескову становится понятна, когда читаешь то, что он успел написать о нем. Приведу отдельные фразы, сказанные о Лескове в докладе 1913 года, но которые можно отнести и к самому Дурылину, и к его художественным произведениям. У Лескова была немирная душа, самочинная воля, самодумный ум. Ими Лесков создал себе большую, сложную, немирную жизнь. В этой немирной душе жила какая-то непрекращавшаяся тяга к тихости. Лесков дал читателю положительные типы русских людей. Ему импонировали только простые, мощные характеры, цельные натуры. Верил в Бога, отвергал его и, паки, находил его, любил мою родину и распинался с нею. Как примечательно, что измена Богу сопоставлена здесь с изменой родине, потеря Бога с потерей России, нахождение Его с обретением ее. Деловой странствователь Лисков. Был чужд романтики России и эмпирическую Россию знал не хуже Чичикова, но он никогда не разлучался с мистикой России, светлой и темной. Неисчерпаемость Лесковской фабулы, жизненной и творческой, есть неисчерпаемость русской фабулы, страшной, гневной, грешной и святой. Лесков был величайший знаток иконописи, Был церковный книгачей, знаток церковного обихода. Но этот же человек был знаток русской демонологии, утонченный ценитель древнего вольномыслия и волноправия. Он живет, как в монастырской келье. Он почти приучает себя к монастырю во всем, в одежде, пище, занятиях. Самое народно-русское прошение молитвы Господней которое Ключевский считает выражением всей русской истории и веры «Да будет воля твоя!» становится единственным прошением Лескова. Вот только лесковского буйства бытия у Дурылина не было. Здесь уместно вспомнить, что слушать лекции Дурылина о Лескове приходил художник Нестеров. В письме Розанову весной 1916 Нестеров сообщает Сейчас иду к Новоселову слушать Дурылина о Лескове. Примечание. Нестеров. Письма. Ленинград, 1988 год. Страница 268. Конец примечания. На своей первой лекции в 1913 году Дурылин познакомил Нестерова с мамой. Вероятно, тогда же и сам с ним познакомился. Позже он напомнит Нестерову, А ведь нас с вами свел когда-то Лесков же. Мы впервые протянули друг другу руки на моем докладе о Лескове. Примечание. Письмо от 3 декабря старого стиля 1931 года. Ргали. Фонд 2980. Опись 1. Единица хранения 362. Лист 24. Конец примечания. Знакомство Дурылина и Нестерова переросло в тесную дружбу, оборвавшуюся лишь со смертью художника. Но об этом скажем позже. Лермонтов. Тема всей жизни Дурылина. Любовь к нему зародилась еще в детстве, когда, провожая сына в первый класс гимназии, родители подарили ему вместе с литой чернильницей и керосиновой лампой под зеленым абажуром Они и сейчас стоят на его письменном столе в доме музея в Болшеве. Томик стихов Лермонтова. В 1910 году на квартире Будкевичей Дурылин прочел доклад о религиозной судьбе Лермонтова в свете учения Владимира Соловьева о вечноженственном. Через два года развил эту тему на заседании РФО. В 1914 году в журнале «Русская мысль» опубликовал статью «Судьба Лермонтова», где рассматривал внутреннюю связь поэта с философией Платона и с учением о вечно женственном у Гёте немецких романтиков у Владимира Соловьева и русских символистов. Примечание. На оттиске статьи Дурылин позже написал Это самая любимая моя статья о Лермонтове. Прочти и полюби ее, милая Ариша». А на задний форзац вписал важную информацию. Статья эта, когда появилась в «Русской мысли», вызвала похвалы Мариана Здиховского, виднейшего польского ученого, автора большой работы о Байроне. Котлеровский, «Дважды доктор», всеобщей истории и государственного права, сказал мне «Вы заставили меня по-новому смотреть на Лермонтова». Дурылин. Автобиография. Архив Померанцевый. Конец примечания. В 1916 году в журнале «Христианская мысль» напечатал статью «Россия и Лермонтов» к изучению религиозных истоков русской поэзии. Лермонтов для него – вечный возврат к себе, в свое родное, в какую-то сердцевину. Исследованием творчества Лермонтова он будет заниматься и в большевский период. Опубликует более 30 статей, но глубоко монографического исследования творчества поэта, как Дурылин его понимал, в советское время опубликовать было невозможно. Кто бы в те времена отважился напечатать в советских изданиях то, что писал Дурылин о провидении Лермонтова, о исповедании им иной действительности, о знании вечного и своей небесной предыстории. Лермонтов всегда томление, грусть, порыв, молитва, вся мятежная, грустящая, молящаяся, Динамика русской души, не ее постоянство, но ее становление, не ее строй, но взыскание этого строя. Лермонтов носит в себе и вскрывает собою, пользуясь словом словаотеческого опыта, всю неустроенность русской души. Примечание дурылин, россия и лермонтов, христианская мысль. Киев, 1916 год, книга 2, февраль. Цитируется по Дурылин и его время, книга 1, страница 468, конец примечания. Статьи Дурылина о Лермонтове надо читать, их коротко не перескажешь. Так сгущены его мысли в анализе жизненной, религиозной и творческой судьбы поэта. Приведу лишь две цитаты из статьи «Судьба Лермонтова», которую он считал своей лучшей статьей о поэте. В судьбе лермонтовского демона сказалась и религиозная сила, и религиозное бессилие Лермонтова. Сила была в том, что из литературы, из романтического канона, Лермонтов прорвался первый в России к высочайшей религиозной проблеме о конечных судьбах зла и добра. Бессилие в том, что он и не заметил, к чему привела его многолетняя поэма. Он, только смутно понимая, что у него нет власти ее закончить, оставил ее недовершенной, ибо никогда не считал Лермонтов демона законченным. Существует рассказ о том, что Лермонтова, печоринствующего отрицателя, злого Лермонтова, один из его товарищей застал однажды в церкви. Он молился на коленях. Таким же тайным молитвенником, явным отрицателем, был он и в жизни, и в поэзии. Быть может, ни у одного из русских поэтов поэзия не является до такой степени молитвой, как у Лермонтова. Но это молитва тайная. Лермонтов слыл безбожником и прослыл им доныне. И все же правда о нем. То, что увидел заставший его в церкви товарищ, а не то, что увидели его критики, друзья, враги, молитва Лермонтова тайна, сокровенна, хула, явно приметна. Молитва его стыдлива, она боится, чтобы не нарушилось ее одиночество, и она сознательно скрыта, затаенно, прикровенна. Рассматривая видение демона и видение ангела в жизни и творчество Лермонтова, Дурылин проводит параллель с жизнью и творчеством Врубеля, художника, равно равноталантливого и писавшего иконы, и демонические картины, и также недовершившего их. Примечание. Подробно эта тема, занимавшая мысли Дурылина на протяжении всей творческой жизни, раскрыта в работе Врубель и Лермонтов. В приложении Дурылин приводит подробнейший список иллюстраций Врубеля к произведениям Лермонтова и его работ в различных жанрах на лермонтовские темы. Литературное наследство. Тома, 45-46. Москва, Ленинград, 1948 год. Конец примечания. И самого Дурылина глубоко занимала проблема добра и зла в наземном мире, борьба ангелов и демонов за душу человека. Этой теме посвящены многие его стихи. Цикл Бесы разные, рассказы, статья об ангелах. Толстой и Лермонтов будут всю жизнь занимать его мысли и затрагивать чувства. Но если к Толстому у него было противоречивое отношение, не все у него он принимал даже в художественных произведениях, то Лермонтова он всегда ценил выше всех поэтов и писателей. После встречи с Толстым Дурылин записал, «Толстой — бесконечная, трудная, прекрасная загадка. Кому удастся ее решить безошибочно? И он будет долгие годы пытаться разгадать эту загадку, подходя к Толстому то с одной, то с другой стороны». Толстой был, так сказать, специалист по религиям и исписал томы, скучные томы, Так хотел его ум, но душа его не пахла религиозным. Ни одно слово его, ни одна его книга религиозна не пахучи. От этого он так много выражал себя. Целые десятки томов о религии. На горе себе выразил, кажется, себя всего. И это все оказалось религиозным ничем. А вот грешный и байронический Лермонтов весь религиозен. Я все думаю о Лермонтове. Нет, не думаю, а как-то живет он во мне. Но также же живет в нем и Лев Толстой. Он даже сны о нем видит. И, прослеживая Лермонтова в Толстом, отмечая их различия, приходит к выводу, что они родные... ангелу. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год. Страницы 102, 160, 526, 528, 531. Конец примечания.